Глава 6. О том, куда направился Жильблас по выходе из Вилья до Лида и кто присоединился к нему по дороге. Я шел очень быстро по временам, оглядываясь назад, чтобы взглянуть, не гонится ли за мной по пятам ужасный бескаец. Мое воображение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 Я услышал голос человека, шеддшего за мной по пятам и распевавшего во всю глотку. Он нес на спине кожаную котомку, на шее у него болталась гитара, а с бедра свисала довольно длинная шпага. Он шел с такой быстротой, что вскоре нагнал меня. Как оказалось, это был один из тех двух парикмахерских подмастерьев, с которыми я сидел в тюрьме по делу оперстне. Мы тотчас же узнали друг друга,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 вернуться на родину, который покинул целых десять лет тому назад. Хочу немного подышать родным воздухом и взглянуть, как поживают мои родственники. Я доберусь до них послезавтра, так как они живут в деревне по имени Ольмедо, не доходя Сыговии. Я решил проводить этого цирюльника до его родного селения, а затем отправиться в Сыговию, искать порожняка в Мадрид. Дорогой мы принялись беседовать о всякой всячине. Сей молодой человек был веселого и приятного нрава. Поболтав со мной около часа, он спросил, не испытываю ли я аппетита. Я отвечал ему, что он убедится в этом на первом же постоялом дворе. «Мы могли бы сделать привалы раньше», — сказал он. «У меня в котомке найдется чем позавтракать». Когда я путешествую, и то всегда беру с собой провизию. Лишнего таскать не люблю, а потому не отягощаю себя ни платьем, ни бельем, ни прочими бесполезными пожитками. Суну в котомку кус ясное, бритва да мыло — вот и все, что мне нужно. Я похвалил его за предусмотрительность и с удовольствием согласился на предложение сделать небольшую передышку. Мне хотелось есть я приготовился к обильному завтраку, на что, судя по его словам, имел полное основание рассчитывать. Свернув несколько в сторону от большой дороги, мы расположились на траве. тот мой бродобрей разложил свои запасы, состоявшие из сыра, пяти-шести луковиц и нескольких ломтей хлеба. А в качестве главного лакомства Он извлек из своей котомки небольшой бурдюк, наполненный по его словам весьма тонким и вкусным вином. Хотя эти явства были не слишком заманчивы, однако же голод томивший нас обоих не позволил нам отнестись к ним критически. Мы осушили также весь бурдюк, вмещавший около двухпиннт вина от восхваления которого мой бродобрей, мог бы смело воздержаться. Покончив с трапезой, мы поднялись и весьма веселом настроении пустились в дальнейший путь. Цирюльник, слыхавший от Фабрисио о том, что мне довелось испытать разные диковинные приключения, попросил меня рассказать ему о них самолично. Я не счел себя вправе отказать человеку, так хорошо меня угостившему, и исполнил его просьбу. Затем я попросил его ответить мне тем же на мою откровенность и поведать историю своей жизни. «Что вы?» — воскликнул он. «Мою историю слушать не стоит. Она состоит из одних только обыкновенных происшествий. Тем не менее, — добавил он, — раз у нас нет лучшего дела то я расскажу вам все так, как оно было. После чего он изложил мне свою одиссею приблизительно следующим образом.